Глава 58. Май, грозы, машины, присыпанные яблоневым цветом. Я закончила роман и отдала его читать Свете и мужу. Вадику не понравилось, а Света сказал, что все правильно. Издание книги пока откладывалось, я вернулась к своей старой повести и вдруг почувствовала, что мне скучно ее писать. «А ты попробуй детектив сочинить», — посоветовал муж во время очередного распития пива с Аркадием. «Точно!» — обрадовался Аркадий. «Люблю детективы!» К осени книжкой заинтересовались в издательстве. А в январе, уже после Нового года, мне пришло письмо от мамы. В конверт была вложена газетная вырезка «Комсомольская правда» о якутской «Долине смерти». «Долина смерти» ждет экспедицию комсомолки. Вот какую историю поведал нам геофизик из Москвы Вячеслав Лобачев, работавший в 70-х на якутских алмазных приисках. Это случилось летом 72 или же 73 -го года на верховье горы Алакит, то есть в той самой долине смерти. Там работала геологическая партия из четырех человек. И вот однажды в положенный час геологи на связь не вышли. Отправили на их поиски вертолеты, и через пару дней спасатели обнаружили безлюдную палатку. Ее задняя брезентовая стенка почему-то была распорота ножом. А после в двух-трех километрах от палатки обнаружили трупы геологов, без всяких следов насильственной смерти. Они разбежались как бы веером. Все были легко одеты, иные даже без обуви. То есть как выскочили из спальных мешков, так и удрали. Но что их напугало, осталось тайной. Следователи из Якутска выдвинули предположение. Якобы над палаткой мог пролетать метеорит, который издавал звук, губительный для человеческой психики. Тем дело и кончилось. Похожую историю рассказывали профессиональные исследователи Долины Смерти Александр Гутенев и Юрий Михайловский. В начале 50-х в Верховье Вилюя на зимовье также были найдены трупы пяти геологов и предсмертная записка одного из них, вырезанная ножом на еловом стволе. Здесь аномалия Сергей Ильченко. Что это? Трансформировавшаяся легенда, ставшая туристической байкой? Или же правда? В таком случае Дятловская трагедия была одной из многих, просто её не удалось замолчать. Сколько же ещё людей погибло в тёмных лесах во имя науки и военной мощи страны, которой больше нет? Вот и всё, что известно мне о перевале Дятлова.